В конце февраля мы увидели передачу о зимнем детском фестивале. Там выступал танцевальный ансамбль пострелята, В основном мальчишки. Но главным солистом у них была конопатая девчонка. Ух и плясала, ух и кружилась. Конечно, мы с Минькой сразу узнали Аленку. Да и диктор сказал, солистка Алена Травина. Только из какого города ансамбль мы не расслышали. Сразу же мы с Минькой написали в центральное телевидение. Просим сообщить, откуда ансамбль пострелят с соленой Травиной. Но ответа не было. Видимо, на ЦТ приходит очень много писем. Там не успевает всем отвечать. Мы ждали, ждали, а еще надеялись. Вдруг повторят передачу. Передачи не повторили. Зато наступило лето. В конце июня ко мне пришел полосатый жираф Алик. Ночью. Ночь была светлая, в открытое окошко бросала отблески желтая заря. Если сидеть на подоконнике, можно даже читать без электричества. Но я и почитал немного «Одиссею капитана Блада». Потом лег и раздался тихий стук. В полусумерках я разглядел Алика. Это он стучал деревянными копытцами. Вышел из-за книжного шкафа и пошел к моей постели». «Вы же знаете, во сне человека не удивляют никакие странности. И я не удивился. Только почему-то слегка опечалился». Олег подошел, положил голову мне на грудь. «Здравствуй!» – прошептал я. «А где веранда? То есть Вероника?» Олег молчал. Он ведь не умел говорить своим нарисованным ртом. В глазах-пуговках отражалась заря. И похоже было, что это блестят слезинки». «Ты что, Алик? Что-нибудь случилось?» Полоски на его шее казались черными. Он покошачий потерся головкой о мою грудь. И снова, стук-стук-стук, ушел за шкаф. Я полежал с полминуты. Сердце стукало, как копытца Алика. Я вскочил, заглянул за шкаф. Пошарил. Никого там, конечно, не было. Целый день потом я вспоминал этот сон. Сон ли? И почему так тревожно и грустно? В девять вечера в новостях передали, что какие-то экстремисты совершили еще один террористический акт. В дальнем городе Иерусалиме, на главном рынке, взорвали там бомбу. Много раненых, в том числе и несколько русских туристов, которые так не кстати оказались на этом базаре. И одна русская девочка погибла. Вероника Донцова, 14 лет. «Да нет же!» – закричал я себе. «Это просто совпадение!» Конечно, имя Вероника не самое распространенное, да и фамилия Донцова, не Петрова или Сидорова. Но все же Вероник Донцовых немало на свете. Да и как могла веранда оказаться в Иерусалиме? Вроде бы семейство ее в поселке Сапелкино со скандальным отчимом, не из тех, кто путешествует по заграницам. Но тут показали фотографию. «Ты куда?» — закричала мама. «Скоро ночь на дворе!» «Я ненадолго!» «Я ненадолго!» «Может быть, это и правда будет недолго по земным понятиям. А может быть...» Я выскочил на улицу. Никакой ночи, конечно, еще не было. Солнце зайдет лишь через час. А пока оно блестело в мокрых после недавнего дождика тополях. Листья тополи... Пахнет так здорово, по-земному. Господи, что не живется на этой планете людям? Отчего этот мир, такой вздыбленный, то и дело давится злостью? Минька бежал мне навстречу. В старом и стрепанном своем желто-зеленом костюме, похожем на бразильскую футбольную форму. Минька заметно вырос. Костюмчик его стал куцем. «Слышал?» — выдохнул он. «Да». «Ты думаешь, она теперь там?» «А что я еще мог думать?» «Наверно. А где еще? Дорога-то туда знакомая». «Тогда что, прямо сейчас?» — тихо спросил Минька. «А чего тянуть? Клипер с тобой?» Минька вытащил из кармана плоский бумажный кораблик. У меня в кармане джинсов был такой же. Меня вдруг взяла такая злость на веранду, на эту швабру с вечно сырыми глазами. Какая холера понесла ее в Иерусалим. Вечно из-за этой дуры неприятности. Бросай теперь все и тащись в дальние дали. Еще неизвестно, вернешься ли. Ну да, она спасла Кириллку. Но все равно. А что все равно? Не хочется лететь, боишься? Еще бы, сказал я себе. И спросил Миньку, боишься? Ага, тихо признался он. — А ты? — Я. — Минька, а как ты думаешь, другие слышали это? — Не знаю. Лишь бы Кирилка не услышал. Кинется, как сумасшедший. А ему лучше не надо. Опять схватят какую-нибудь хворь. — Ох, а сам-то ты. Я мельком прошелся по нему глазами. Мы зашагали на пустырь, к тем буграм, где зимой катались на лыжах. Уже зацветал венерин башмачок. На цветах висели мелкие капли. Маубы промокли в густой высокой траве. Миньки трикотажные шорты и рубашка облепили его, и теперь он казался совсем щуплым. И я наконец сказал то, что должен был сказать. Минь, тебе, наверное, незачем лететь. Я и один управлюсь. Как-нибудь вытащу это ненормальное. А чего рисковать двоим? И тогда, впервые в жизни, Минька-порох взорвался, как порох. — Вот как дам сейчас по шее! — Это он-то даст мне по шее. Хотя и подрос, но все равно, он мне лишь до уха, и руки, как у баратино. Я засмеялся и сделалось легче. Мы выбрались на то место, где зимой приземлялся лодки Неподалеку торчал обломок стены с остатками штукатурки и полустертыми карандашными боками. Вовка ду. «Уж не обомнили это? Может, я и правда ду?» «Ну а что делать?» «Не лететь?» «Может, ничего не было?» Минька нагнулся, отлепил от мокрого колена лепестки венериного башмачка. Глянул на меня, не разгибаясь. Улыбнулся. «Жалко, что не созрели семена. взяли бы с собой. Там и без того, наверное, целые рощи. Ой!» — ласково сказал Минька. Из сырых стеблей к нам вышел лосатый жираф Алик. Ткнулся губами в Миньке на ладони. Я опять не удивился, хотя ясно уже, не сон. Минька взял Алика на руки, глянул на меня опять. — Ну, будем склеивать кораблики или используем один? — Лучше один, — рассудил Минька, и Алик закивал головой на тонкой шее. Другой оставим про запас, мало ли что. Я взял свой кораблик, приложил его к сырой штукатурке, где Вовка Ду. Бумага сразу приклеилась. Я оглянулся. Как там Рыка говорил? Надо на него дыхнуть, чтобы стал настоящим. Ага, дыхнем вместе. И Минька с полосатым жирафом Аликом встал рядом. А я наконец понял, чего я боюсь. Ни дальнего полета. ни всякой там неизвестности, Недолго долгого обратного пути по дороге. Я боялся, что ничего сейчас не получится с кораблем Рыбка Аккабалда. — Тогда что? — Ладно, не Юли, — сказал я себе, — потому что я знал и другой путь, и знал, что Микки он тоже известен. Не так уж это и трудно, пока по всей земле рвутся снаряды и мины.